Глава 5. Я почему-то был уверен, что город, в который мы идем, мало отличается от того же поселения, где мы уже побывали. Но сначала я не поверил своим глазам, а потом, когда мы приблизились, я понял, что мне не показалось и все, что я увидел, было реальным. Посреди пустыни стояла настоящая крепость, как будто вырванная из какой-то лесной местности. Вопреки тому, что вокруг были только песок и камни,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 но имели свои особенности, которые могли использовать даже разрушительнее, чем заклинания. Да и великаны среди демонов встречались, хотя не думаю, что такое подпустят к стенам Кросса. Только одно мне непонятно, как всего за несколько веков они смогли так развиться, если покидали наш мир из-за угасания магии? Или же часть демонов жила в этом мире?